Петух перейдет через мостовую, мягкую, как подушка, отлежащей на четверть пыли, которая при малейшем дожде превращается в грязь. И тогда улицы городка Б наполняются теми дородными животными, которые тамошний городнич называют французами. Выставив серьезные морды из своих ван, они поднимают такое хрюканье, что проезжающим остается только погонять лошадей поскорее. Впрочем, проезжающего трудно встретить в городке Б. Редко, очень редко какой-нибудь помещик, имеющий 11 душ-крестьян, в нанковом сюртуке тарабанит по мостовой в какой-то полубричке или полутележке, выглядывая из мучных наваленных мешков и пристегивая гнедую кобылу, вслед за которую бежит же жеребенок. Самая рыночная площадь имеет несколько печальный вид. Дом портного выходит чрезвычайно глупо, не всем фасадом, на углом.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 В них всегда можно заметить связку баранков, бабу в красном полотке, пуд мыло несколько фунтов горького миндалю, дробь для стреления, демиконт и двух купеческих приказчиков, во всякое время играющих около дверей в свайку. Но как начал стоять в городке Бэково, Лийский полк, все переменилось. Улицы запестрели, оживились, словом приняли совершенно другой вид.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 На лобном месте солдат сами уже верно мылит бороду какому-нибудь деревенскому пентиху, который только покряхтывал выпучу глаза вверх. Офицеры оживили общество, которое до того времени состояло только из судьи, жившего в одном доме с какую-то диаконицей, и городничего, рассудительного человека, но спавшего решительно весь день, от обеда до вечера и от вечера до обеда.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 Он бывал на всех многолюдных ярмарках, куда внутренность России, состоящая из мамок, дочек и толстых помещиков, наезжала веселиться бричками, таратайками, тарантасами и такими каретами, какие во сне никому не снилось. Он поранюхивал носом, где стоял кавалерийский полк и всегда приезжал видеться с господами офицерами. Очень ловко соскакивал перед ними своей легонькой колясочкой или дрожек и чрезвычайно скоро знакомился.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 Впрочем, хороший начальник, как отзывались с ним офицеры. Говорил он довольно густым, значительным басом. Обед был чрезвычайный. Осетрина, белуга, стерляди, дровы, спаржа, перепелки, куропатки, грибы доказывали, что повар еще со вчерашнего дня не брал в рот горячего. И четыре солдата с ножами в руках работали на помощь ему всю ночь, фрикосеи и жалеи. Бездны бутылок, длинных с лафитом, короткошейных с Мадерою, прекрасный летний день, окна открытые напролет, тарелки со льдом на столе, остегнутая последняя пуговица у господ офицеров, растрепанная манишка у владителей укладистов фрака, перекрестный разговор, покрываемый генеральским голосом и заливаемый шампанским, все отвечало одно другому. После обеда все встали с приятной тяжестью в желудках и, закурив трубки с длинными короткими чубуками,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 называлась Аграфена Ивановна. Крепкая и дикая, как южная красавица, нагрянула копытами в деревянное крыльцо и вдруг остановилась. Генерал, опустивший трубку, начал смотреть с довольным видом на Аграфену Ивановну. Сам полковник, сошедший с кольца взял Аграфену Ивановну за морду. Сам майор потрепал Аграфену Ивановну по ножке. Прочие пощелкали языком. Да, хороша. Чертокутский сошел с кольца и зашел ей взад. Солдат, вытянувшись и держа узду, глядя прямо посетителям в глаза, будто бы хотел вскочить в них. «Очень! Очень хорошее!» хорошо сказал Чертокутский. статистическая лошадь! Позвольте ваше предсказательство узнать, как она ходит!» Ха! Шаг у нее хорош! Только, черт его знает, этот дурак фершел Да, ей, дал ей какой-то пилюль! И вот уже два дня всё чихает. Очень, очень хорошо А имеете ли вы ваше превосходительство соответствующий экипаж? Экипаж? Да верховая лошадь. Я это знаю. Но я спросил ваше превосходительство для того, чтобы узнать, имеете ли вы к другим лошадям соответствующий экипаж? Ну?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 Чрезвычайная коляска настоящей венской работы. Какая? Да та, в которой вы приехали. О нет, нет, это так. Разъездная, собственно, для моих поездок. Но та, это удивительно. Легка, как перышко. когда вы сяете в нее, то просто как бы с позволения вашего происходительства, как будто нянька вас в люльке качала. Стало быть, покойно. Очень покойно. Подушки рессоры. Это все как будто на картине нарисовано. Это хорошо. А уж укладисто как. То есть я ваше происходительство и не видал еще такой. Когда я служил, то у меня в ящике помечалось 10 бутылок рому и 20 фунтов табаку. Кроме того, со мной еще было около 6 мундиров, белье и два чубука ваше происходительство. Такие длинные, как с позволения сказать, солитер. А в карманы можно было целого быка поместить. Это «Да хорошо! Я, ваше происходительство, заплатил за нее 4000 Судя по цене, должна быть хороша! И вы купили ее сами? Нет, ваш происходительство, она досталась по случаю! Ее купил мой друг, редкий человек, товарищ моего детства, с которым вы бы сошлись совершенно! Мы с ним что твое, что мое все равно!»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 В одном углу штаб Ротмистер, себе, э, подложив себе под бок подушку с трубкой в зубах, рассказывал довольно свободно и плавно любовные свои приключения и овладел совершенно вниманием собравшихся вокруг него кружка. Один чрезвычайно толстый помещик с короткими руками, несколько похожими на выросшие картофели, слушался необыкновенно сладкую мину и только по времени селился запустить коротенькую свою ручку за широкую спину, чтобы вытащить оттуда табакерку. В другом углу завязался довольно жаркий спор об эскадронном учении, и Чертокутский, который в это время уже вместо дамы два раза сбросил валета, вмешивался вдруг в чужой разговор и кричал до своего угла «В котором году?» или «Которого полка?» Не замечая, что иногда вопрос совершенно не приходился к делу. Наконец, за несколько минут до ужина вист прекратился, но он продолжался еще на словах, и казалось, что головы все еще были полны вистом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 Сидя в коляске, так низко кланялся и с таким это размахом головы, что, приехавши домой, привез в усах своих два репейника. В доме все совершенно спал Кучер едва мог сыскать камердинера, который проводил господина через гостиную. Сдал горничной девушке, за которую кое-как Чертакутский добрался до спальни и уложился возле своей молоденькой хорошенькой жены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 Положив свежую свою щечку на ручку, Скоро после него заснула. Было уже такое время, Которое по деревням не называется рано, Когда проснулась молодая хозяйка Возле храпевшего супруга. Вспомнивши, что он возвратился вчера домой В четвертом часу ночи, Она пожалела будить его, И надев спальные башмачки, Которые супруг ее выписал из Петербурга, В белой кофточке, Допировавшейся на ней овощи, Как льющаяся вода, она вышла в свою ворную, умылась свежую, как сама она водою, и подошла к туалету. Взглянувши на себя раза два, она увидела, натурально увидела, что сегодня она очень недурна. Это, по-видимому, незначительное обстоятельство заставило ее просидеть перед зеркалом ровно два часа лишних. Наконец она оделась очень мило и вышла освежиться в сад, как нарочно,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 Четвероместная, в ней сидел майор с генеральскими адъют, с генеральским адъютантом и еще двумя носу против сидевшими офицерами. За коляской следовали известные всем полковые дрожки, которых четыре офицера и пятый на руках. За бон-вояжем рисовались три офицера на прекрасных гнедых лошадях в темных яблоках. Неужели это к нам?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 Сказавши это, он испустил небольшое мычание, какое издает теленок, когда ищет мордую сосцов своей матери. «М -м, -м, м м ворчал он. «Протяни, маньмуня, свою шейку, я тебя поцелую!» «Душенька, вставай, ради бога, скорее, генерал с офицерами!» «Ах, боже мой, у тебя в усах репейник!» «Генерал?» а -а -а! Так он уже едет. Да что же это, черт возьми, меня никто не разбудил. А обед, что же обед? Все ли там как следует готово? Какой обед? А, М -м -м -м -м... а я разве не заказывал? Ты, ты приехал в 4 часа ночи. И сколько я и не спрашивал у тебя, ты ничего мне толком не сказал. Я тебя... «Пульпульчик потому и не будило что мне жаль тебя стало, ты ты совсем не спал!» Последние слова сказала она чрезвычайно томным и умоляющим голосом. чертакутский вытаращив глаза, минуту лежал на постели, как громом поражённый. Наконец скачил он в одной рубашке с постели, позабывши, что это вовсе неприлично. «Ах, я лошадь!» — сказал он, ударив себя по лбу. «Я звал их на обед!» «Что делать? Далеко ли они?» «Я не знаю. Они должны в сию минуту уже быть. Душенька, спрячься!» «Эй, кто там? Ты, девка, ступай, чего дура боишься? Приедут офицеры с сию минуту. Ты скажи, чтоб барина нет дома. Скажи, что ей не будет совсем, что еще с утра выехал. Слыши, дворовым всем объясни, ступай скорее!» Сказавший это, он схватил наскоро халат и побежал спрятаться в экипажный сарай, полагая там положение свое совершенно безопасным. Но, ставши в углу сарая, он увидел, что и здесь можно было его как-нибудь увидеть. «А вот это будет лучше!» Мелькнуло в его голове, и он в одну минуту, отбросив ступени близ коляски, вскочил туда, закрыл за собой дверцы, взял большие безопасности, закрылся фартуком и кожей и притих совершенно, согнувшись в своем халате. Между тем экипажи подъехали к крыльцу. Вышел генерал, встряхнулся, за ним полковник, поправляя руками султан свои шляпы. Потом соскочил с дрожек толстый майор, держа подмышку и саблю. Потом выпрыгнули из бон-вояжа тоненькие подпоручики, сидевшими на руках прапорщиком. Наконец сошлись сёделы, рисовавшиеся на лошадях офицеры. «А барина нет дома», — сказал, выходя на крыльцо Лакей. «Как нет?» «Сталом, пусть «Она же, однако же, будет к обеду!» «Никак нет! Они уехали на весь день! Завтра разве около только этого времени будут?» О «От тебе на!» — сказал генерал. «Как же это?» «Признайся, это штука!» — сказал полковник, смеясь. «Да нет! Как же это? Где это?» <просил> — продолжал генерал с неудовольствием. «Фить ты, чёрт!»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 Генерал отправился вместе с офицерами в сарай. Вот, извольте, я ее сейчас немного выкачу, здесь темненько. Довольно, довольно, хорошо. Генерал и офицеры обошли вокруг коляску и тщательно смотрели колеса и рессоры. Ну ничего нет особенного, сказал генерал. Коляска самая обыкновенная. А самая неказистая, сказал полковник. Совершенно нет ничего хорошего. Мне кажется, ваше превосходительство, она совсем не стоит четырех тысяч сказал один из молодых офицеров что по обыкновению ответил генерал я говорю ваше превосходительство, что мне кажется она 4000 не стоит какое 4000 она и двух не стоит просто ничего нет разве внутрь есть что-нибудь особенное пожалуйста любезно отсегника кожу и глазам офицеров предстал не самый удобном положении чертакутский